Глава 4. Мы стояли у ворот усадьбы и угрюмо смотрели на некогда роскошный и богатый особняк, залитый полуденным солнцем. Притом, если центральная часть и правое крыло сверкали свежей краской и черепицей, то левое таким богатством похвастаться не могло. Более того, вдоль стен все еще стояли строительные леса. М-да... Вся наша группа, как по команде, посмотрела налево, чтобы обозреть вторую половину этого дома, где на террасе обреталась компания аквамаринцев, чинно пьющих чай. Как видите, ремонт практически закончен. Радостно объявил господин Тонор, который висел в десятки сантиметров над землей, а рядом с ним стоял какой-то молоденький студентик и с самым невозмутимым лицом держал над призраком зонтик. Ну да, прямые солнечные лучи приведению вредны но все равно смотрелось это в высшей степени забавно. Особенно выражение лица парнишки. Такое ощущение, что ему доверили как минимум артефакт, избирающий Гудвина, а не держать зонт над преподом, призраком вдобавок. Да, мы видим. Иронично прищурился лейдер, потирая смуглый подбородок. Этот высокий дроу был лидером нашей пятерки. Старший, ответственный и умный. Уже не раз он показывал себя в сложных и неоднозначных ситуациях. «И как скоро это будет убрано?» «Совсем скоро», — пообещал нам тонер и повел рукой, обводя особнячок. «Наверняка вам интересно, почему вас поселили в таких великолепных условиях?» Мы дружно уставились на недоремонтированное крыло. «Очень интересно», — фыркнул Винсент, широко улыбаясь. «Настолько широко, что стали видны вампири клыки». Как вы знаете, во всех секторах проходил строгий отбор студентов для обучения по новой программе. Мы выбирали лучших из лучших, тех, кто достоин обучаться у гвардейцев-мастеров. Также совсем недавно стало известно, что пытка согласился вести у вас полноценный предмет, а не просто иногда уделять время и для практических занятий. Потому ваш поток, состоящий из лучших учеников Малахита, Охры, Янтаря и Аквамарина, и поселили в таком месте. Последовала пауза, видимо, ее целью было дать нам проникнуться оказанной честью. А после призрак вновь обратил свой взор на дом и вдохновенно начал. Это древнее здание, возведенное самим допиром, и в нем проживали такие выдающиеся выпускники и преподаватели, как... На этом я сочла возможным наполовину отключиться. Все равно часть информации услышу, а что нет, потом сестра кратенько расскажет. Двойняшка всегда внимательно относилась к мелочам. Я покосилась на остальных ребят. Некоторые выглядели погруженными в себя, другие открыто крутили головой по сторонам, стараясь рассмотреть как можно больше, а третьи внимали господину Тонеру. Студентов из Охры было меньше, чем из Аквамарина, а если учитывать обычную конкуренцию и попытки устроить пакости с наибольшим масштабом, а у них еще и аспиранты, не весело. Придется сегодня выложиться по полной, заговаривая нашу территорию, потому что идиотов на свете и так много, но среди представителей аквамарина они почему-то встречаются вдвое чаще. Утешает только то, что в одном с нами доме живут только студенты. Аспиранты те еще зубастые, магически подкованные твари. Сильные. А за нас и морду в ответ набить некому. Эх, грустно. В мою пятерку входили Сент, кошка Нира, Лейдер и Ами. Лейдер учился на седьмом, последнем курсе университета пути. Свою долю он уже выбрал и обещал стать замечательным криминалистом. Правда, слишком поздно и уже после того, как закончил курс общей магии. Именно поэтому он и был в одной группе с нами, желторотами, хотя старше она несколько лет. Винсент имел блестящие задатки поисковика, но из-за хороших способностей целителя и давления со стороны эльфийской родни почти целый курс не мог определиться с направлением. Вернее, распределяющий шар не принимал его решения, считая его недостаточно твердым. Да, вот такое у нас интересное учебное заведение. Нира, новенькая, перевелась в путь совсем недавно и не успела даже перезнакомиться со всеми, как грянуло тестирование. Она его сдала, получив право поехать в Малахит, но ну а жеребьевка распределила ее в нашу пятерку. Это было полгода назад. Пятерки подбирали также по индивидуальным психологическим характеристикам, потому нет ничего необычного в том, что команды очень дружные. За оборотницей активно ухаживал Сент, но успехами похвастаться не мог. До недавнего времени. К нам с Рили ребята относились по-разному. К сестре хоть и доброжелательны, но держали дистанцию, что ли. А вот со мной немного иначе. Хотя это, возможно, из-за разницы в поведении, двойняшка сама не особо стремится к близким отношениям с кем-либо. Ей вполне хватало и меня. В этом она была настоящей гномкой, ориентированной на семью. Но связь приконов у нас с ней взаимная, это с детства. Мы всегда друг друга защищаем, помогаем и, как правило, ставим интересы близкого в приоритет. Родители понимали, в чем дело, и не вмешивались, разумно полагая, что раз все взаимно, то все в порядке. Взаимно, разумеется. Эх, Ами-Ами, такая умная и хладнокровная, умудрилась влюбиться в какого-то дурака. А я скривилась и вздохнула. Ммм, да, другая рыжая идиотка накостыляла совсем левому типу. Ну что я теперь сделаю, если вот так совпало? По приметам мастер Хин подходил, да еще и тот тип на лестнице сказал, где находится шут. Соврал, выходит? Или пошутить хотел над пыткой? Но мои проблемы это не решает. Мастер впервые решил не то что выделить палача для занятий и консультаций, но еще и сам подвязался на это же. Нонсенс. Но почему? Неужели из-за этого эпизода с рукоприкладством? «Бред. Не может такого быть. Слишком... слишком высокопоставлен, чтобы Хина заботили такие мелочи, или он опускался до мелкой мести. А значит, если не прибил сразу, то, наверное, можно все объяснить, извиниться и считать инцидент исчерпанным». «Мия!» — дернул меня кто-то за рукав, я вздрогнула и посмотрела на Дроу. «Хватит спать, рыжая, нам еще работать». «Над чем?» — послушно заинтересовалась я, и, увлекаемая потоком, прошла внутрь особняка. После мы рассредоточились, и каждая пятерка ушла за своим лидером. «Нам предоставили восточную башню», — начал лидер. «Она в два этажа. На первом гостиная, а наверху спальня. Площадь весьма большая, поэтому по-быстрому разбираем вещи и собираемся в общей гостиной. Там обговариваем планы. Не знаю, как вы, а я планирую по максимуму укрепить нашу территорию. Я не параноик, но... Но в соседях у нас аквамарина, значит, лучше перестраховаться». Почти хором сентом закончили мы, переглянулись и прыснули. «Кстати, а почему нас поселили в таком доме?» Полюбопытствовала я, скользя взглядом по частично целые лепнине на потолке холла. В особняке пахло звездкой и немного лаком, красноречиво свидетельствуя о том, что ремонт в разгаре. «Это если мы снаружи еще этого не заметили, да?» «Ведь о том, что прибудет наша группа, было известно заранее. Почему не подготовились? Это как-то совсем невежливо». «Получилось, как получилось. Хоть башню успели доделать, и то хорошо», — хмыкнул Дроу. «В обычное общежитие нас не поселили из-за статуса. Два других дома отреставрировали вовремя. Но аквамаринцы прибыли раньше и, видимо, на администрацию надавили, потому так и получилось. Срочно запустили ремонт, но, как видишь, не успели. Хотя наши комнаты уже готовы, остались недоделанными только помещение общего пользования и наружная отделка. Ну, лучше, чем ничего». Оптимистично заметила Нира. Но все же обидно. Вздохнула Америль и приподняла подол платья, перешагивая через доску. Судя по резьбе, это была одна из маленьких стеновых панелей, большая часть которых уже была установлена, но некоторые вот так валялись на полу. Ценнейшая порода медового дерева с искуснейшей резьбой. Вандалы. Я поморщилась и осуждающе покачала головой. Потом подошла и, подняв панельку, бережно прислонила ее к стене. Конечно, обидно. Ласково посмотрела я на сестру. Но ничего, судя по всему, дом совсем скоро приведут в порядок. Только это и радует. Улыбнулась мне в ответ Ами, потом посмотрела на нашего лидера и, лукаво трепахнув ресницами, спросила. Лидер, а известно, кто прибыл из аквамарина? Вот сестричка. то в крови. Впрочем, если вспомнить, как ведут себя лепреконки, то, может, и правда в крови. Ты про представителей высоких родов? — хмыкнул парень с какой-то непонятной иронией, посматривая на девушку. — Есть как-нибудь. Собственно, там цвет аристократии, незнатных мало. Есть и эльфы, и феи, и даже лепреконы. — Ой, как интересно! — прищурилась Ами, и я с интересом взглянула на двойняшку. — Неужели не отказалась от своих идей о чистоте крови? Никогда не забуду, как маленькая Ами в пышном платьице капризно дула губки и топала ножкой, уверяя, что выйдет замуж только за короля лепреконов, и вот он всем обижающим ее покажет. Доводы, что у лепреконов короля нет, а есть только высокие лорды, и они подчиняются владыке Аквамарина Тангиру Многоцветному, ею не принимались. Впрочем, обидчику вполне результативно наказывала я. Не король леприконов, конечно, но тоже ничего. Со временем Америль мало изменилась, разве что свои желания немного приземлила. Короля нет? Да будем лорда. Папа был против. Папа сам лорд, и потому доподлинно знает, что они те еще гады, и нам с ними лучше не связываться. Мама с папой была полностью согласна, и томно прикрыв яркие зеленые глазки, соглашалась, что да, гады, и ох, лучше не связываться. Папа смотрел на маму остановившимся взглядом, и вскоре после этого нас поручали няне и уходили проверять домовую книгу. Это если в кабинет шли. А если в сад, то яблоки собирать. И плевать, что это поздняя весна. Как сказал папа, наметим фронт работ, да. Мама смущенно смеялась, теребила кончик роскошной медной косы и прижималась к своему любимому. Если в спальню, то проверять, хорошо ли повесили новый балдахин над постелью. Я потом как-то случайно зашла в комнату и долго недоумевала, как они умудрились еще и новый сдернуть. За ужином спросила. Мама покраснела, папа был дико довольный и сказал, что как подрасту, узнаю. Да, родители у нас до сих пор влюблены друг в друга. Хотя завоевание красивой гномки далось высокому лорду нелегко. И да, досталось папе в те счастливые, по маминым словам, времена и скалкой, и сковородкой, да еще и не один раз. Папа очень обрадовался, когда эти вещи мне перешли. Но маменька осчастливила его тем, что уже заказала себе замену. Не родовые, но так для воспитательных мер. И стихи, как же мне хочется такой же любви в жизни. Не ново, Чтобы меня любили, горели, чтобы глаза зажигались, стоит только появиться рядом. И чтобы я относилась к нему так же. «Миямиль!» Рявкнули над ухом, вырывая из воспоминаний и мечтаний. «А?» Вскинулась я, обводя ошалевшим взглядом нашу пятерку и какую-то гостиную, выдержанную в лилово-фиолетовой гамме. «Видимо, я так задумалась, что даже не заметила, как мы сюда пришли. Топаю и топаю. «Что? Где?» «Это я у тебя хотел спросить». Ехидно сверкнул взглядом лейдер. «Где ты у нас мысленно гуляешь?» «То там, то сям». Потупилась я и разгладила передничек. «Горе, рыже!» Вздохнул Дроу и потрепал меня по голове. Я радостно улыбнулась старшему. «Все же лейдер просто замечательный. Очень ответственный и заботливый. Вот и сейчас мне еще и хвостик зачем-то поправил. Опять резинку сползала что ли? Дроу отпустил, наконец, мои волосы, и я, с любопытством оглядевшись, заметила странные взгляды остальной группы и какой-то предупреждающий взор лидера, направленный на них. Хм, и что это такое было? Ну что же, продолжим, — медленно заговорил лидер, переводя тяжелый взгляд с одного ученика на другого. — Хватит уже, а? передернул плечами Сент, недовольно глядя на него. «Я рад, что вы все поняли», — ответил Дроу и уже совершенно иным тоном продолжил инструктировать, кто и с кем в паре пойдет заговаривать наше крыло. Меня поставили вместе с Америль и выдали поле деятельности, представлявшее собой лестницу и часть коридора. Мы потопали увешивать ее за и плести всякие пакости незваным визитерам. Мы всегда неплохо справлялись с такими задачами, подходя к этому творчески и с выдумкой. Ну, мурлыкала сестра, оглядывая доверенный нам фронт работ. Что мы устроим тем идиотам, которые к нам сунутся? Только надо что-то не очень травматичное, но фиксирующее. Думаешь, все же поймаем тебе короля приконов хихикнула я, теребя кончик косы. Думаю, что нас не похвалят, если нарушители себе что-то сломают, покачала золотистой головкой двойняшка и, прикрыв глаза, стала что-то шептать. А Мериль предпочитала вербальную магию, ей было проще проговаривать все вслух. Лестница начала мягко светиться. На миг стала видна призрачная сеть, перекрученная самым диким образом, а потом все пропало, перед этим полыхнув странным знаком. Девушка повернулась ко мне и начертила в воздухе тот же знак, в котором я с опозданием опознала руну лепреконов «Власть». Странный выбор, особенно для такого пустяка, как код пропуска. «Поняла», — кивнула в ответ я, И, выдохнув, развернулась к коридору. Это сложно. Это не просто повесить пакость в воздухе, как это сделала сестрица. Тут надо еще и окна защитить. Хотя почему бы не воспользоваться уже проверенным методом? Выдохнула и начала долгую и кропотливую работу. Вытаскиваем ниточку силы из бегущего потока, другую скатываем в шарик, задаем нужные параметры и подвешиваем к потолку. А теперь конструируем каркас, задаем ему нужные параметры и наполняем силой. Да, я любила схемы. Потом разводим эти ниточки по коридору, фиксируем, и вот уже, если смотреть магическим зрением, по коридору подвешено огромное количество разноцветных шариков на веревочках. Белый шарик — слабый электрический заряд. Красный — краситель, который помечает ауру. Синий — парализующий, а черный — связывающий. Ай да я! Мия! — проговорила сестра, недоуменно разглядывая мое творение. — Зачем так сложно? Да и сил много потратила. — Ну? — я повела плечами. — Зачем делать что-либо просто и неинтересно? Так и привыкнуть можно. — Мия, Мия, — улыбнулась сестра. — Это нерентабельно. Ты теперь восстанавливаться будешь около часа до прежнего уровня сил. А если за этот период что-то случится? — Да что может случиться, Ами? — фыркнула я, и, подхватив девушку под локоток, потянула в сторону гостиной. «Ты слишком беспечна и недальновидна!» Нахмурилась Америль, приподняла подол платья, преодолела несколько ступенек и отворила дверь гостиной. «Мы не в охре!» Зашла, натолкнулась на встревоженный взгляд лейдера и недоуменно на него взглянула. Потом отметила гримаску Америль и посмотрела уже на нее. «Что такое?» «То же, что и недавно!» Мрачно буркнула двойняшка, неприязненно покосившись на дроу. Непроходимая наивность некоторых рыжих. Я поняла, что опять ничего не поняла, и беспечно отмахнулась, решив, что потом выпыты у Америль причины такого поведения. Пока же решила осмотреть гостиную. Огромная, идеально круглая и выдержанная в зелено-пурпурных тонах она занимала весь первый этаж восточной башни. Впрочем, подойдя к ближайшему окну и оценив расстояние до земли, я решила, что подвал тут более чем приличный. Жаль, что нам его не отдадут под рабочие места. А что? Фундамент циклопический, пол прочный. Ничего не должно рухнуть. Посредине гостиной был двусторонний камин. И с каждой стороны лежали одинаковые большие круглые ковры темно-зеленого цвета с золотистым узором. Камин зрительно разделял комнату на два сектора. В одном были пуфики, диванчики и всего один круглый столик, а вот второй занимались стеллажи с классической литературой и пара шкафчиков с безделушками. Ну и, конечно, столы, кресла и прочее. Комната была идеальной для отдыха. Камин, разумеется, служил чисто декоративно-релаксационным элементом, потому что из-за особенности конструкции тепла от него будет не особо много. Оглядевшись, я увидела подтверждение своим выводом. У пола были проложены трубы, а под окнами расположены плоские радиаторы обогрева. Наверняка у дома общая система отопления, и где-то существует котельная. Все же, сколько бы Малахит на показ не критиковал технологические прорывы у Охры, говоря о том, какие экологические последствия он несет, но пользоваться не отказывается. И хорошо, потому как зиму в доме с печным отоплением мне даже представлять жутко. Окинула гостиную еще одним взглядом, на сей раз уделив внимание винтовой лестнице на второй этаж. Ага, там, получается, личные комнаты. Чудненько. Все на высшем уровне. Правда, что-то мне подсказывает, что за этот высший уровень мы, привилегированные, изрядно огребем от простых обывателей академии. Тех, кто на особом положении, никогда не жалуют. Пока я витала в мыслях о разном и важном, остальные ребята обсуждали насущное, то бишь защиту. Ми, ты использовала тот же символ, что и сестра?» — обратился ко мне наш главный. «Да, то же самое». Для наглядности я начертила сияющий знак в воздухе и потом отошла к Сенту, повинуясь порыву, уцепилась за вампира. Этим заработала один недовольный взгляд от нашей белой кисы Ниры и два ироничных от сестры и темного эльфа. Попа подсказывает, что пора включать мозги. «Что-то я устала». Быстро сообразили мозги. «Какую комнату можно взять?» «В данный момент из уставших ты у нас первая», — едва заметно улыбнулся лейдер. «А значит, пока не поздно, можешь выбрать». «Я тоже устала», — почти хором сообразили Ами и Нира, и, приглянувшись, мы с девочками на перегонки бросились к лестнице. Двери в ее конце достигли почти одновременно, но когда с хохотом вывалились из проема в коридор, то над нашими головами, списком «А я все равно буду везде первой» пронесся летучий мышь. Винсент залетел в первую же открытую дверь, но когда мы туда заглянули, то поняли, что это кладовка. Мы с Нирой коварно переглянулись и захлопнули дверь перед неожидавшим такой подлости мышастиком. «Девочки, откройте!» — жалобно донеслось с той стороны. «Ну?» — протянула Ами, оглядывая аккуратные ноготки. «Винс, так неинтересно. А где же стадия угроз? Неужели на этот раз ты ее минуешь и перейдешь сразу к слезным упрашиваниям?» Я понял, что эта тактика не приносит плодов. Мрачно донеслось из-за двери, но голос поганца тут же стал сладким-сладким. «Нирочка, кисонька моя белоснежная, ты же не бросишь меня тут погибать, я же тебе дорог». «Очень дорог», — пропела девушка, подтаскивая к двери тумбочку. Мы с Ами посмотрели на это дело и кинулись к дверному концу коридора выбирать спальни. Я открыла первую попавшуюся, оглядела комнату, выдержанную в зелено-белых тонах, и, найдя ее приятной, тут же бросила там сумку. Выглянув в коридор, крикнула. «Ребят, номер пять моя!» «Ага!» Улыбнулась сестра, выходя из спальни рядом и аккуратно закрывая дверь, а потом заглянула в остальные, но все же вернулась к первой. А моя четвертая. В кладовке горестно простонали. «Зайчик, не переживай!» Издевательски пропела Нира, опираясь о стенку рядом с дверью. «Ну что ты так нервничаешь?» В тишине послышались шаги, и в коридоре появился дроу, который обвел нас таким взглядом, что я невольно втянула голову в плечи. «Что тут происходит?» «Комнаты делим?» — мило улыбнулась сестра. «Выпустите, парня!» Как-то устало, сказал лидер и, понаблюдав, как кошка с трудом сдвигает мебель, которую недавно так легко пихнула, со вздохом подошел и, приподняв тумбу, поставил ее на место. Я прогуляла взглядом по сильной фигуре молодого мужчины, широким плечам, полюбовалась, как играет свет в светлых волосах, и поняла, что зрелище мне нравится. Он, как будто почувствовав мой взгляд, повернул голову и улыбнулся в ответ. Дальнейшие несколько дней прошли в обживании нашей башни и осмотре как студенческого городка, так и изумрудного, который был совсем рядом с академией. Пешком можно было дойти за полчасика, а так три раза в день ходили дилижансы наша башня да и левое крыло, где разместились остальные ахрейские студенты, перестали казаться кошмарным пережитком военного прошлого. Их за это время привели в приемлемый вид, чем мы обязаны лидерам наших групп, но в основном все же лидеру, который и надавил на администрацию, заставив ускорить процесс. Собственно, именно с этим и была связана наша любовь к прогулкам. Кому захочется сидеть дома, если нет ни минуты тишины и постоянно пахнет краской, растворителями и еще чем-то малоприятным, К вечеру строители активировали заклинания, и это все развеивалось, но днем никто таким не заморачивался. Да и стук молотков и других инструментов тоже нельзя назвать приятным. Потому и гуляли. Конечно, не бестолково. Узнали, где наше место учебы, взяли расписание и нужные материалы. И вот подходило время обучения. Завтра уже на занятия, расслабуха кончилась. Накануне вечера мы все сидели в гостиной и глядели на огонь камина, разговаривая обо всем на свете. Как-то незаметно разговор свернул на палачей тьмы, их мастера и то, как же нам повезло с такими педагогами. Это все, впрочем, не раз уже обсуждалось, но, как ни странно, не теряло своей новизны и актуальности. Слишком уж было невероятным. «И не ерничайте», — поднял палец Дроу, глядя, как мы все сморщились при одном только упоминании сих примечательных господ. «Нам и правда очень повезло». «Ладно, ладно». Я немного привстала, поднимая голову с колен сестры, свесилась с дивана, на котором разлеглась, взяла бокал сока и, сделав глоток, поставила обратно. «Но почему они вообще решили нами заняться?» «Никогда даже палачи до студентов не снисходили. Я уже не говорю о самом пытке». По официальной версии, это эксперимент. Участие всадников смерти обговаривалось заранее. А вот пытка, кажется, не был в восторге и сопротивлялся всеми силами. Из него до последнего даже палачей было не вытрясти, не то что личного участия. Пожал плечами Дроу и, поставив свой бокал с вином на столик, расстегнул несколько пуговиц на рубашке, обнажая смуглую кожу, и провел по шее ладонью с тихим выдохом. Что-то жарко. Я заинтересованно скользнула по нему взглядом, и, поймав себя на мысли, что еще пара расстегнутых пуговичек были бы не лишними, покраснела и снова потянулась к стакану. «М -м, да, что-то со мной не то». Видимо, я это тихо пробормотала вслух, так как Ами склонилась к уху и шепнула «Половое созревание?». Я вскинулась, возмущенно глядя на двойняшку, которая невинно хлопнула темными ресницами и, рассмеявшись, сказала «Не фарчи, давно было пора. Давай-то отметим, поприветствуем». Пока я пыхтела злым ежиком, предметом нашего короткого диалога заинтересовались остальные, лейдер в том числе. «Мамочкина любимая сковородка!» О своем, о девичьем. Погрозила остальным пальчиком коварная сестричка. Но, кстати, тема преподавателя действительно любопытна. А еще любопытно, что нас тут вообще собрали. Охра, аквамарин и янтарь. Притом такой состав. Ты о том, что подавляющее большинство происходит из родов с очень интересными фамильными дарами? Вскинул бровь Дроу, снова беря бокал и рассеянно поглаживая его длинными пальцами. На руке был один единственный перстень. Судя по оттенку и овальной форме камня, наш лейдер – средний сын. Теневой игрок. У наследников камни всегда круглые и очень яркого цвета, а у младших, наоборот, квадратные, темные и тусклые. Вторых детей всегда воспитывали как опору и поддержку наследникам и ликовали из них достойные фигуры для больших игр. Судя по тому, что парень был тут, он явно относился ко второй категории. М «Да, что-то я очень часто стала о нем думать». Встряхнула головой, отгоняя левые мысли, и вновь включилась в беседу, дополнив ее имеющейся у меня информацией. «А кроме этих интересных ребят, еще включены простолюдины, но с весьма любопытными магическими свойствами. Только то, что уже известно, вызывает удивление». «Верно», — медленно кивнула Америль, подцепив мой локон и накручивая на палец. «Короче, для чего-то нас собрали, ребята. Кстати...» Раз такая пляска, то, может, поделимся информацией о своих особенностях?» Последовало молчание, я кинула взгляд на сидевших в обнимку Винсента и Ниру, которые посмотрели на Дроу, и поняла, что решение опять легло на плечи лидера. Он откинул голову, и по светлым волосам скользнул отблеск камина, сверкнув белым пламенем, на смуглой коже разлилось медовое сияние. Наконец он сделал очередной медленный глоток, отставил бокал и заговорил. В свете сказанного Миямель и ее сестрой, считаю этот ход тактически верным. Он степил пальцы, окинул меня медленным взглядом и снова поправил ворот рубашки, отчего еще одна пуговка выскользнула из захвата петли, открывая новую участок гладкой кожи. <з 89> — Мамочкина сковородка, оказывается, некоторые дровы вредны для организмов некоторых лепригномочек. Лепригномик, вот прицепилась. — Что бы этого страшного блондина? «Нет, ну как я могла так ошибиться?» «Да только взглянув на эту морду, можно было понять, что Ами тут ничем не могла увлечься». «Мия!» В очередной раз оборвал мои мысли лейдер, недовольно глядя. «Прости», — потупилась я. «Ничего, маленькая», — мягко улыбнулся в ответ темный. «Просто старайся быть менее рассеянной, ладно?» Не оставляя мне шанса хоть как-то отреагировать на такое, он повернулся к остальным и начал. «Ну что же...» Раз мы решили это, неплохо бы, чтобы пятерка стала более спаянной. Как вы уже знаете, меня зовут Лейдер Таргир, и я являюсь одним из сыновей младшего брата пятого князя подгорного круга, дар телепатия. Мулин, мамину любимую скалку из черного дерева, ну, ну как я могла так попасться? Он кинул на меня веселый взгляд и, одними губами шепнув «Не волнуйся», повернулся к Сенту и его кошке. «Рот полностью не назову, не имею права», — внезапно серьезно сказал вампир. «Предупреждаю сразу, так как фальш ты почувствуешь, лейдер. Дар левитация Почти неограниченное время и высота. Ну и техника. Я чувствую почти любую машину». «Ого-го! Природный дар, это восхитительно! В нашем мире магии извне стараются не пользоваться, потому что это очень влияет на равновесие в закрытом мироздании. А на своих ресурсах далеко не улетишь». Очень энергозатратное предприятие. Потому вот такие ребята, как мы, очень ценятся магическим и не очень сообществом. Нерабель Шан, в свою очередь, начала оборотница. Знатных предков не имею, родители — ремесленники средней руки. Дар — огонь. Тоже интересно. Оказывается, наша киса взрывоопасная. А мы, развела руками Ами, не такие уж и интересные по сравнению с вами. Внучки третьего князя. «Мой дар — находить богатые силы и жилы камня. Сами знаете, что из такого материала артефакты и амулеты получаются с минимальными затратами от мастера». Дар приконов по поиску золота и драгоценностей перешел и ко мне, но его использование обходится дикой головной болью, поэтому стараюсь не злоупотреблять. «А я просто артефактор-любитель», — пожала плечами я, — «ну и стихийник. Плохой, правда?» «О, да», — почти хором протянула пятерка. — Легендарное, чтоб тебя приподняло до да прихлопнуло, которое на себе испытали почти все парни с джентльменскими замашками. — Ну сколько вспоминать можно? — разозлилась, смутилась я. — Я же не специально. — Знаем, — дружно ответила компания, и все вновь рассмеялись. — Интересно, почему все остальные, несмотря на яркие склонности к другим видам деятельности, избрали своей стезей и криминалистику? — У нас с сестрой все просто — Она шла на целителя, так как имеет способности еще и к этому, а я просто направилась в смежную сферу. И к двойняшке близко, и лечить живых мне хотелось меньше, чем разбираться в мертвых. Дальнейший вечер прошел замечательно. Мы все перебрались на большой ковер около камина, долго разговаривали, делились планами, опасениями по поводу учебы, рассказывали разные истории. Темный успокоил всех тем, что постоянно мысль он не слышит, для этого ему надо сконцентрироваться на определенном объекте потому можно не бояться. Мне стало немного, но легче. А то я вообще от смущения сгорала. Кстати, в течение вечера лейдер как-то незаметно оказался рядом со мной. Дыхание перехватывало, щекам было жарко, а на душе так легко-легко. Дело в том, что мои отношения с противоположным полом как-то никогда не выходили за рамки дружеских. Особенно было обидно, если юношу очень нравился, а он во мне только забавного рыжика видел. А дроу? Я его и раньше видела, и мы даже пересекались в одних компаниях. И его отношение ко мне было всегда снисходительно покровительственное. А сейчас такие перемены. И да, они мне очень нравятся, что скрывать. Ненавязчивое ухаживание, запах его одеколона, тепло руки совсем рядом с моей. Это все было так восхитительно. Сердечко колотилось так, что, казалось, из груди выпрыгнет. Чтобы хоть как-то отвлечься от дроу, я уставилась в пламя камина и тут же подалась вперед. Мне показалось, что в огне мелькнула маленькая ящерка. Но нет, только изгиб полена и игра света и теней сыграли такую шутку. А жаль, саламандры были почти легендой. Как и их хозяева, фениксы. Поэтому, если бы в камине и правда была саламандра, то стоило бы задуматься, а что могло заинтересовать ее господина конкретно в этой гостиной. Без приказа огненные ящерки не бегают по каминам. Спустя какое-то время я опять растянулась на ковре и положила голову на колени сестре. В голове немного шумело от выпитого вина, на которое меня все же уговорили одногруппники, пляска языков пламени завораживала, и я, свернувшись калачиком, смотрела на нее, пока глаза не закрылись. Спустя какое-то время ощутила, как меня укрыло мягкое покрывало, вздохнула и закуталась в него плотнее. Проснулась уже гораздо позже от мягкого покачивания, и, приоткрыв глаза, изумленно вытаращилась на лейдера, который куда-то нес меня по темному коридору, все так же закутанную в плед. Мне вообще стало очень-очень тепло. Рубашку парень так и не застегнул, и сейчас его обнаженная кожа находилась совсем рядом, что очень меня смущало. «Америль!» — повернулся вправо Дроу. «В какой комнате она остановилась?» «В пятой!» — пискнула я, завозившись на руках. «Я сама дойти могу, правда-правда!» «А я хочу тебя донести!» Сверкнув в полутьме улыбкой он и двинулся дальше под тихое фырканье сестры. Когда меня поставили на пол около двери, я сбивчиво поблагодарила лидера нашей пятерки и, паровисто развернувшись, открыла дверь и шмыгнула в комнату, едва не встретившись лбом с косяком. Так, надо с такой нервной реакцией что-то делать. И вообще он меня разбудить не мог? По губам почему-то расплылась глупая улыбка, а в голове появилась не менее глупая мысль, что и хорошо, что не разбудил. Стряхнув головой, я отправилась в ванную готовиться ко сну, а потом и рухнула на кровать. Хотя уснуть получилось далеко не сразу. Почему-то думалась о многом. Хотя кого я обманываю? Думалась об одном. Лейдир.